Глава 32. Летопись Одноглазого оказалась ужасной, как и следовало ожидать. Более того, вода, плесень, жучки и преступные небрежения сделали большую часть его воспоминаний нечитаемой. Хотя одна глава из недавних уцелела вся, за исключением одной страницы в середине, которая просто-напросто отсутствовала. Вот вам живой пример того, что одноглазый считал подобающим для хроникера. Он изменил написание большей части наименований мест. Я, где мог, исправил их в соответствии со стандартом, прикидывая, где могло происходить описанное, и сверяясь с картами. На исходе третьего года пребывания нашего в Таглиосе, наш капитан решил послать Хусавирский полк в Прибельбет, где Пробрендрах-Драх вел кампанию против стаи мелких тенеземских князьков. Я с несколькими товарищами по отряду получил приказ следовать с ним, дабы послужить основой нового полка. Изменник Нож также был в тех землях. Полк проследовал через Ранджи и Годжу, Джайкур и Кантиль. Затем миновал Пхакур, Данджиль и прочие недавно взятые нами города, пока по истечении двух месяцев мы не нагнали князя в Прайпурбеде. Здесь от полка отделилась половина для экскортировки военнопленных в купе с трофеями назад, на север. Прочие направились на запад, к Шарану, где и подверглись неожиданному нападению ножа, из-за чего пришлось нам забаррикадировать ворота и сбросить со стены множество туземцев, так как те могли оказаться соглядатаями врага. Благодаря моему таланту стратега нам удалось продержаться, невзирая на то, что необученными войсками овладела паника. В Ашаране мы обнаружили большие запасы вина, и это помогло нам скоротать долгие часы осады. По прошествии нескольких недель люди Ножа начали разбегаться, не в силах более терпеть холод и голод, и тогда он решил отступить. Зима та была весьма холодна. Мы провели ее в великих страданиях, вынужденные зачастую угрожать туземцам, дабы нас снабжали достаточным количеством провизии и топлива. «Князь вел нас вперед и вперед, большую частью избегая тяжелых боев по причине неопытности личного состава полка. В Мельдермае я и еще трое человек, выпив вина, опоздали к выступлению полка. Почти сто миль пришлось нам странствовать, рассчитывая лишь на самих себя и ежечасно рискуя быть схваченными. Однажды мы после ночлега в доме местного дворянина взяли из его конюшен четырех лошадей и в придачу некоторую талику бренди. Дворянин сей обратился с Челобитного к князю, и лошадей пришлось вернуть. Неделю мы провели в Форнгоу, а затем князь приказал нам отправляться на юг, к Верхнему Нангелю, где нам предписывалось присоединиться к Четвертому Кавалерийскому, гнавшему шайку ножа в Рудеральский каньон. Однако, прибыв на место, мы обнаружили там всего лишь дряхлых старух, и полное отсутствие всякой еды, за исключением гнилой капусты, причем большую часть ее крестьяне зарыли в землю перед тем, как бежать. Тогда мы отправились в Силур по Балихорской дороге, и там в лесу набрели на таверну, устроенную совершенно по северному образцу, где некая враждебная ведьма, пользуясь тем, что мы были не совсем трезвы, пыталась науськать на нас ядовитых жаб. «На следующий день нам пришлось пройти пешком несколько миль по болотам, подтаявшему снегу и мерзлой грязи низины, где из земли бьет горячий ключ, предохраняющий все вокруг от замерзания. Затем мы вышли к крепости Тразиль, где полк, навербованный из бывших тенеземских солдат, осаждал своих тразилийских собратьев. Осада, судя по тому, как трудно было в тех краях, даже заплату раздобыть съестное, была весьма продолжительной. Там я три дня проработал в полевом лазарете, где из-за необычайного холода мне пришлось лечить множество обмороженных. Холод убивал больше солдат, нежели даже противник. От Тразиля мы с личной гвардией князя отправились к Милопелю и осадили крепость местного царька, расположенную на острове посреди озера. Вода в озере замерзла. По причине страшного мороза лед оказался толст, И всякий раз, как мы шли на штурм, снаряды из машин противника мчались к нам, скользя по-оному. в купе со многими нашими были истреблены беспощадным огнем машин со стен, пока гарнизон удерживал ворота. Затем из Тенелова на своем ковре-самолете прибыл Ревун, и убийственная волжба обрушилась на нас, словно молнией в грозу, вынудив нас отступить. Многие были захвачены врагом. По прошествии двух недель пришел приказ идти маршем на соединение с силами, осаждавшими Рани Ортал. По пути мы обнаружили немного вина, что послужило причиной катастрофы. Туземцы украли наши вьюки, воспользовавшись нашим сном. Силы обеих сторон собрались отовсюду, и я начал бояться большой битвы. У стен Рани Ортала мог появиться Ревун. После того, как город был взят в кольцо... Противник предпринял несколько атак на наши траншеи, что стоило ему огромных потерь. Через две недели, в самом начале весны, мы организовали внезапное ночное наступление и удалось подвести осадные машины к самой стене. Солдаты убивали всех на своем пути, столь злы они были и столь напуганы ночной темнотой. Достигнув верха стены, они сбросили вниз всех, включая даже женщин и детей». Затем из Тенилова на своем ковре-самолете прибыл Ревун с небольшим роем теней, что вынудило нас оставить все захваченное. С восходом солнца Ревун и Тени удалились, и Пробрендрах-Драх собственной персоной вышел вперед, чтобы сказать врагу, что к вечеру мы снова пойдем на штурм, и на этот раз никто не будет удостоен пощады. Однако штурм так и не был осуществлен от того, что вражеский царек решил попытать счастье в союзе с Тоглиосом. Городские ворота распахнулись, и город был отдан солдатам на одну ночь, но им запрещено было иметь при себе любое оружие, кроме кинжалов. Почвы в тех местах весьма скудные, и урожаи даются туземцам нелегко. Обычная их пища — капуста и корнеплоды, а из зерна — рожь. В течение месяца мы стояли гарнизоном в Трюфельваре, где я подружился с сыном правителя, мальчиком 11 лет. Он был смышлен, однако невежествен как в религии, так и в грамоте. Отец его доложил, что хозяева теней запретили религиозную практику наряду с образованием по всей своей империи, а за выдачу книг, особенно старых, объявили вознаграждение. Доставленные книги немедля сжигались наряду с продолжавшими отправлять требуя жрецами, за коих также было объявлено вознаграждение. Должно быть, на ЖУ такой закон пришелся очень по нраву. По прошествии месяцев полк пришел приказ, предписывавший возвращаться в Джайкур, где госпожа собирала армию для летней кампании на востоке. В Джайкуре я оставил полк и продолжал путь на север к Таглиосу, где и был с великой радостью принят старыми своими товарищами по черному отряду. Описание этой кампании оказалось самым подробным и содержательным из всей писанины Одноглазого. Прочие фрагменты содержали куда менее связные повествования. Глава 33 Плененный краснорукий обманник ожидал нас в помещении с ручательством, защищенном ото всякои подглядывающей, подглядывающе-подслушивающей волжбы. Одноглазый клялся, что сплел заклятие так, что сама госпожа в лучшие дни свои не пробилась бы сквозь их преграду. — Прошлое госпожи меня в данном отношении не волнует, — буркнул Костоправ. — Чего не скажешь о настоящем душелова? Она залегла на дно, однако находится неподалеку и наверняка желает знать, что и где происходит. Так же тревожит меня и Ревун. У него на отряд большущий зуб. «Да все в порядке, говорю тебе!» — настаивал Одноглазый. «Сам властелин сюда не прорвется!» «Вот то же самое и Копченый», — думал о своей потайной палате. «Меня передернуло. И Одноглазого так «Конечно, я сам не видел Копченого, уничтоженного чудовищем, проникшим сквозь тончайшую брешь в его защите, однако наслышан достаточно». «А что там из Копченого вышло?» — спросил я, так как, по слухам, чудовище не убило его. Костоправ прижал палец к губам. «Вот за этим углом». «Я думал, мы возвращаемся в ту комнату, где гоблин и одноглазый со стариком вытаскивали меня после последнего приступа». Просто догадался, что Краснорукова душил, держали там же, за занавесью. Но нет, мы прибыли совсем в другое место. И обманник был не один. Радиша Драх, сестра правящего князя, пробрендраха Драха, стояла там, прислонясь к стене, и рассматривала пленника. Маленькая, смуглая и сморщенная, подобно всем таглиоскам, кому за тридцать, она отличалась твердостью характера и ясностью ума. Говорят, что она потеряла самообладание лишь единожды в жизни, в ту ночь, когда госпожа истребила всю верхушку разношерстного таглиотского жречества, положив конец религиозным распрям, что сделало ее ключевой фигурой в военных действиях. После той демонстрации было еще много чего менее интригующего. Союзники и наниматели наши, похоже, решили дать нам самим найти свою гибель. Если расспросить таглиотское дворянство и жречество то выяснится, что большинство принадлежащих к высшему обществу уверены, княжеские решения на деле принимает Радиша. И это совсем недалеко от истины. Брат ее, конечно, не так податлив, как о нем думают, однако предпочитает поменьше интересоваться службой. За спиной Радиши стоял стол. На нем лежал человек. «Копченый?» — спросил я. И даже получил ответ. Копченый был все еще жив и все еще в коме. Все мускулы его отрябли до да нельзя, словно мешки с жиром. А за ним, с потолка до пола, свисала занавесь, точно такая же, как и в той комнате, где я очнулся в последний раз. Значит, комната все-таки та же самая, только вошли мы в нее с другой стороны. Странно. «Копченый», — подтвердил Костоправ. «Тут я понял, что меня посвящают в одну из главных тайн. Но этот тип рассказал что-нибудь интересное? — спросил Костоправ у радиши перебивая мой вопрос. — Должно быть, она развлекалась с пленным, а капитан по некой причине не желает привлекать ее внимание к копченому. — Нет, но скажет. Душила изобразил смешок. Смелый он мужик, но дурак. Ему ли не знать, чего можно добиться от человека пытками? По спине моей снова пробежал холодок. — Понятно. Одноглазый, приступай. Мурген нас и так здорово задержал. Аналы. Значит, он откладывал допрос только за тем, чтобы я мог занести его в аналы. Не стоило беспокоиться. Я не любитель пыток. А вот одноглазый принялся за дело с энтузиазмом. Он потрепал пленника по щеке. «Придется тебе, милок, помочь мне, а уж я буду с тобой помягче, если только ты позволишь. Что же вам душилом занадобилось в Таглиосе?» Он взглянул на капитана. «Гоблин скоро появится. Давай-давай, не отвлекайся». Одноглазый что-то такое сделал и душило рванул веревки, коими был связан, слегка на выдохе вскрикнув. «Но я ж ему такую женщину подыскал, командир!» — говорил меж тем Одноглазый. «Верно, щенок!» Злобно усмехнувшись, он склонился над обманником. Так вот от чего он так восхищался матушкой Готой, Решил воспользоваться ею, чтобы подшутить над гоблином. Мне бы разозлиться хотя бы во имя Сари. Однако, несмотря на все старания, возмущения не получалось. Матушка сама постоянно нарывается на грубость. Ты, милок, понимаешь ли свое положение? замурлыкал одноглазый. Когда тебя взяли, ты был с Нараяном Синком, и лапка у тебя красная. Два этих обстоятельства и подсказывают мне, что ты. «Обманник весьма особого рода, из тех, которых капитан шибко уж хочет видеть». Он указал на костоправа. Для обозначения капитана он воспользовался словом джамадар. с коим у обманников связаны четкие религиозные соотнесения. Да, им удалось взять госпожу, однако та навечно пометила их вот этой краснотой на руке, что в наши дни и выделяет их из толпы. Одноглазый цыкнул слюной сквозь остатки зубов. «Всякий, не знающий его, посчитал бы, что он размышляет». «Но я, видишь ли...» — продолжал он. «Хороший парень. Терпеть не могу, когда людей мучают, а потому дам тебе шанс избавиться от такого вот конца». Он небрежно ткнул большим пальцем за спину, в сторону Копченого, тогда как меж пальцами другой его руки с треском проскочила искра. Душило заорал таким криком, что рвет нервы, да еще концы с солью присыпает. Можешь продлить это навечно. Можешь пройти процедуру по-быстрому. Все в твоих руках. Скажи, что обманники затевают в таглиосе. Нагнувшись ближе, он шепнул. Я могу даже устроить так, что тебя отпустят. Пленник раскрыл рот, Пот заливал ему глаза, обжигая их. Он дернул головой, пытаясь стряхнуть его. Могу спорить. Она решит, что гоблин симпатичен, словно навозный жук. Хихикнул Одноглазый. «Как полагаешь, щенок?» «Я полагаю», — зарычал Костоправ. «Что тебе лучше делом заниматься». «Он тоже не любит процедур пыток, и терпения на игрище Гоблина и Одноглазого у него уже не оставалось». «Да не выпрыгивай ты из сапог, командир. Никуда этот парень не денется». «Зато дружки его что-то замыслили». Я взглянул на дядю Доя. Что он думает об этой перепалке? Лицо его было совершенно каменным. Может, он и впрямь разучился понимать по -таглиосски. «Не нравится, как я работаю?» — гавкнул одноглазый. «Так прогони меня и сделай сам, как хочешь!» Он ткнул в пленного пальцем. Тот напрягся в ожидании боли. «Ты! Что вы делаете в Таглиосе, где Нараян с черью ночи? Выкладывай уж, не подводи меня!» Тут я и сам напрягся. Меня здорово пробрало холодом. С чего бы? Пленник, словно рыба на суше, хватал ртом воздух. Все тело его было покрыто потом. Положение его было безвыходным. Если он, что-либо знает, заговорит, а ведь обязательно заговорит рано или поздно, и его же товарищи после обойдутся с ним без малейшей жалости. прав почуял его мысли. «Значит, близок день зла?» — спросил он. «Я целиком и полностью сочувствую старику. Если ему и удастся вернуть дочь, то найдет он вовсе не то, что искал. Она обманница со дня появления на свет, пробужденная, чтобы воплотить собою собой ночи, предвестницу года черепов. Черт возьми, ее посвятили Кине еще до рождения. Она станет тем, кем они желают ее видеть. И эта безысходность разобьет родительские сердца». «Говори, милок, говори «Очень уж знать интересно». Одноглазый старался вести дело только между собой и клиентом. Он дал душили короткую передышку. Остальные равнодушно наблюдали за пленным. Тот был чернорумельщик. Обычно удушил это означает, что на его совести более трех десятков безжалостных и беспощадных убийств. Либо он получил этот чин более прямым путем. Задушил другого чернорумельщика. «Кина олицетворяет собой верховного обманника. Предать при случае своего — для нее высшее наслаждение». Но Одноглазый не сообразил напомнить нашему обманнику об этом аргументе. Тот снова закричал, пытаясь выдавить что-то сквозь крик. «Все равно ведь заговоришь», — сказал Одноглазый. «Я не могу сказать! Я не знаю, где они!» «Лично я ему поверил». Если Нарайян Сингх будет посвящать всех и каждого в свои намерения, то не проживет так долго в мире, где все охотятся за ним. Жаль, жаль. Тогда просто расскажи, что понадобилось обманникам в Таглиосе через столько-то времени. Интересно, отчего он постоянно возвращается к этому? Душилы уже сколько лет не смели промышлять в этом городе. Значит, одноглазому и старику что-то известно. Только откуда? Пленник снова зашелся в крики. «Те, которых удается изловить, всегда полные невежды», — заметила Радиша. «Неважно», — отвечал Костоправ. «Я точно знаю, где Синг. Вернее, где он будет, когда устанет бежать. Пока он не осознает этого, я уверен, что он всегда окажется именно там, где я пожелаю». У дядюшки Доя дрогнула бровь. Наверное, для него это высшая степень волнения». Радиша, нахмурившись, одарила Костоправа злобным взглядом. Ей нравится верить, что во всем дворце лишь ее мозг на что-нибудь годен. А мы, черный отряд, просто-напросто наемные мускулы. Казалось, я явственно слышу скрипы и стоны мыслей в ее голове. Откуда бы ему, Костоправу, знать такие вещи? «И где же он?» «Сейчас он сбивается с ног» дабы поскорее соединиться с Магабой, поскольку остановить его мы не можем, ибо любые вести, посланные ему вдогонку, сильно запоздают, о нем стоит забыть. Я было решил невзначайно помнить о Воронах. Костоправ ведь с ними разговаривает, а летают они еще быстрее, чем обманники бегают, но вовремя вспомнил, что от меня размышлений не требуется, и привели меня сюда не для разговоров. Забыть? Пожалуй, Родиша была изумлена. Лишь на краткое время, пока не выясним, что его ребята собираются здесь делать. Одноглазый вновь взялся за работу. Я искоса глянул на дядю Доя, остававшегося в стороне от событий куда дольше, чем можно было ожидать. Заметив мой взгляд, он спросил на Нюэньбао. «Могу ли я допросить этого человека?» «Зачем?» «Чтобы испытать его веру». «Ты ведь не настолько хорошо говоришь по-таглиотски, а посему, что проку!» «Значит, ты будешь переводить!» Просто ради смеху, а может, для того, чтобы слегка уязвить дядюшку, Костоправ сказал. «Я не возражаю, Мургин, Вреда от этого не будет!» Замечание его ясно демонстрировало близкое знакомство с говором Нюэньбао. Для дядюшки Доя оно было исполнено определенного смысла, особенно в купе с недавним наблюдением насчет происхождения бледного жезла. Что за черт? Я был совершенно сбит с толку и уже сам начал становиться законченным параноиком. Может, из последнего припадка я вернулся не в тот мир? На том самом, памятном мне превосходном таглиоском, дядюшка Дой принялся обстреливать обманника чередою кратких дружелюбных вопросов, из тех, на какие большинство людей отвечает, не задумываясь. Мы успели узнать, что человек этот имел семью, однако жена его умерла при родах. Затем он понял, что им манипулируют, и принялся внимательнее следить за языком. Дядюшка продолжал болтать, притопывая ногами, словно развеселившийся тролль, и вытянул из пленника множество сведений о его прошлом, однако ни разу не затронул темы возобновления интереса душил к тоглиосу. Костоправ, как я заметил, Следил за дядюшкой Доем куда внимательнее, чем за пленным. «Ну да, наш капитан живет в самом центре тайфуна паранойи». Склонившись ко мне, он полночным шепотом сказал. «Когда другие уйдут, останься». Объяснять для чего не стал. Отошел сказать что-то одноглазому, на языке даже мне непонятном. Он знает самое меньшее два десятка языков. Оно и понятно. Столько времени провел в отряде. Одноглазый, вероятно, знает еще больше, однако в собеседнике ему не годится никто, кроме гоблина. Кивнув, Одноглазый вновь взялся за дело. Вскоре наш ведун снова прервался, принявшись выпроваживать Радишу с дядей Доем за дверь. Проделал он это столь необычными для него мягкими и вежливыми способами, что они ни словом не возразили. Дядюшка Дой был не более чем гость, а Радишу повсюду ждали неотложные дела и поэтому Одноглазый легко внушил им, что мысль об уходе их собственная. Во всяком случае, он своего добился. Облегчило ему задачу и то, что Костоправ тоже якобы собрался уходить, однако не прошло и пяти минут, как капитан вернулся. «Пожалуй», — сказал я ему, — «я уже все повидал. Чудес на свете не осталось. Стало быть, пора мне уходить в отставку и, как задумал, завести ферму, репу сажать». И это было жестом лишь наполовину. Стоит отряду осесть на одном месте, все начинают строить подобные планы. Такова, видимо, природа человеческая. Репы в Таглиосе не выращивали, однако я видел ничейные участки земли, вполне годные под разведение репы, пастернака и сахарной свеклы. Масло с ведьмаком неподалеку, значит, с семенами заминки не будет. Может, они и картошки малость доставят? Может быть. Кастоправ улыбнулся. Одноглазый. Похоже, этот скользкий тип нам ничего полезного не скажет. А знаешь, почему на то похоже, командир? Он знает нечто и старается удержать это хотя бы еще чуть-чуть. Всякий раз, как я причинял ему боль, у него возникала такая мысль. Он думает, что вытерпит еще только разик, а потом еще разик. Пусть его жажда помучит. Капитан отодвинул сиденье и обманника на нем в угол, и накрыл его рваной простыней, словно мебель перед отправкой на свалку. «Слушай, Мурген, время поджимает. Все вот-вот начнется, и ты нужен мне в первых рядах, здоровый или больной. Не нравится мне, как оно звучит». Однако он был не в настроении шутить. «Мы узнали кое-что интересное о Копченом. Тут он ни с того ни с сего перешел на диалект самоцветных городов. «Неизвестны в этих краях никому, кроме наших. Разве что Магаба тайком пробрался бы во дворец». «Твои припадки и то, что они могут означать, нас здорово затормозили. Однако нам нужно пошевеливаться. Настала пора рискнуть, и тебе, старому псу, нужно выучиться кое-каким новым фокусом». «Пугаешь?» «Нет, это важно. Слушай внимательно». У меня нет больше времени на возню с Копченым. У Одноглазого тоже. Колдовской арсенал отнимает все его время. А больше я в таких делах никому не верю. Кроме тебя. Чего? Не понимаю. Ты толком говори. Слушай. Слушай и смотри, а рот держи на замке. Времени у нас мало. Радиша может прийти в голову, воротиться и снова подвергнуть обманника пыткам. Она это любит. Он обратился к Одноглазому. «Напомни мне, что надо выяснить, нельзя ли постоянно назначить сюда Корди Матера. При нем она не станет путаться под ногами. Он вскоре должен вернуться в город, если уже не вернулся. И это начальник моей разведки», — посетовал Костоправ, указывая на одноглазого и укоризненно качая головой. «На один глаз слеп, а другим вообще ничего не видит». Я взглянул на укрытого простыней врага. Тот уже начал похрапывать. Хороший солдат никогда не упустит возможности отдохнуть. Глава 34 Часы тянулись и тянулись. Костоправ ушел, затем снова вернулся. «Видишь, Мурген, как просто. Ты когда-нибудь видел столь действенный трюк, который так просто выполнить?» «Ни разу в жизни», — согласился я. «Словно с дерева упасть, или же проваливаешься в бездонную яму, в чем я уже достаточно, хоть и не своей волей, напрактиковался. Хотя на словах все куда проще, чем на деле. Я заранее знал, что и это не составит исключения. Теперь я хотя бы понял, как тебе удавалось казаться вездесущим, вызнавая вещи совершенно невероятные». Костоправ рассмеялся. Раскрытие своего изумительного замысла привело его в великолепное настроение. «Давай». Попробуй теперь сам. Я бросил на него взгляд, который он предпочел принять за непонимающий. Да, ничего особенного. Все равно, что с дерева упасть. Может быть. Только вот одноглазый не очень годится в наставнике. Делай, как одноглазый показывал. Определись, что тебе нужно увидеть. Скажем, на копченом сосредоточься. Но проделывай все чертовски тщательно. Здесь точность нужна. Точность — это все. Неясность — смерть. Точно так же в любой мною слыханной байке работала магия, капитан. Неясности постоянно сбивают с толку. Пожалуй, это верно. Кажется, я коснулся больного места. Он внезапно о чем-то призадумался. Давай. Но мне не хотелось. Все это слишком похоже на то, что бывает, когда я падаю сквозь эту бесконечную кроличью нору Деджагор. Возможно ли, что все это копченый как-то надо мной проделывает? Костоправ покачал головой. «Никоим образом. Это вещи совершенно разные. Давай, я настаиваю. Только время попусту тратишь. Взгляни на что-нибудь из анналов, чем всегда интересовался. Мы будем рядом и прикроем тебя на случай чего». «А если я взгляну на масло с ведьмаком?» «Я знаю, где они. Только что миновали первый порог. Будут здесь через несколько дней. Попробуй что-нибудь другое». Масло с Ведьмаком последние три года провели в путешествии на север с Таглиотским посольством и письмами, посланными госпожой тем, кого ей пришлось оставить там. Задачей их было разузнать все, что возможно о хозяйке теней по имени Грозотень. Покойница Грозотень, как выяснилось прежде, оказалась изгнанницей из старой империи госпожи, зовущей Бурю, также числившейся в умерших. И два других могучих и злобных волшебника, вставших на нашем пути, оказались давно умершими Ревуном и безумной сестрицей госпожи Душеловым. Появлялся и меняющий облик, но с ним мы управились. То, что масло с ведьмаком удалось уцелеть в столь невероятном путешествии, кажется мне великим чудом, но их, похоже, сами боги хранят. Наверняка привезут целую коллекцию новых шрамов. Будет что порассказать. Костоправ кивнул. Теперь настроение его сделалось мрачным, однако пора было продолжать обучение. Воображением моим завладела одна необъяснимая трагедия из прошлого. Странная, ужасная и бессмысленная резня в деревушке под названием Узы, так по моим сведениям и оставшаяся загадкой. Я был уверен, что здесь кроется нечто важное. То, что и вплоть до наших дней тайна осталась неразгаданной, меня просто ошарашило. Крепко сжав руку Копченого. Я старательно очистил сознание, нашептывая ему подробные указания, и унесся в неведомые дали, оторвавшись от собственного тела, от чего меня охватил внезапный страх. На миг почудилось, что все это я уже пережил ранее, однако, что будет дальше, не помнил. Старик был прав. Это оказалось совсем не похожим на прежние мои провалы в прошлое. В этом кошмаре я был в полном сознании и сам управлял событиями, Я был бестелесным призраком, несущимся к Узам, но цель не покидала моего сознания. Разница была огромна. Уносясь в Деджагор, я утрачивал личность и контроль над событиями, пока не вторгался в прошлое своего «я». А после этого забывал о будущем. Узы — небольшая деревушка на южном берегу Мейна, прямо напротив Веднободского брода. В течение столетий Мейн был традиционной границей таглиотских земель. Жившие за рекою говорили по-таглиосски и верили в таглиосских божеств, однако тоглиозцы считали их не более чем данниками. В Узах была небольшая военно-курьерская ремонтная станция, то есть станция со сменными лошадьми. Ею управлял мизерный гарнизон шадоритских кавалеристов, охранявший в основном переправу. Подобный мост – мечта любого солдата. Ни начальство, ни хлопот, ни забот. Вода в реке спадала настолько, что переправою можно было пользоваться лишь месяца три в году, однако гарнизон получал жалование круглый год. Душа копченого неслась в прошлое, к той давней катастрофе, и я, согбенный, стяжкой ношей страха, невзирая на все заверения ворчуна, следовал за ней. Ночь, в продолжение которой было вырезано все население Уз, была непроглядно темной. Из ночи той, а также из кошмаров, в коих человек куда чаще жертва, чем хищник, и явился ужас. Чудовище прошло по деревне, направляясь к армейским конюшням. Я видел все, но не мог никого предостеречь. Вахту нес один единственный часовой, да и тот клевал носом. Ни он, ни лошади не почувствовали приближения опасности. В конюшне со слабым стуком поднялась дверная щеколда. Никакому животному не достанет ума дернуть шнур. Солдат проснулся как раз вовремя, чтобы увидеть метнувшийся к нему сгусток тьмы с горящими багровым огнем глазами. Пожрав добычу, чудовище скрылось во тьме. Оно продолжало убивать. Крики ужаса подняли гарнизон. Солдаты схватились за оружие. Чудовище, похожее на громадную черную пантеру, прыгнуло в реку и поплыло к северному берегу. Теперь я понимал, в чем дело. Убийцей была Фарвалака, ученица-волшебника по имени Меняющий Облик, убитого нами в ночь взятия Деджагора. А она скрылась, навеки обреченная носить облик зверя. Отчего же именно это происшествие более чем четырехлетней давности? Мне захотелось последовать за пантерой и посмотреть, что стало с нею дальше, однако Копченого не удалось заставить двигаться следом. Коматозный колдун не был личностью и не обладал сколь-нибудь заметной волей, но, вероятно, имел свои пределы и ограничения. Однако ж забавно, до возвращения во дворец во мне не возникало никаких эмоций, зато после с головой, да так, что дух перехватило. «Это правда?» — спросил я. «То, что я видел там». «Никаких видимых свидетельств противного не наблюдается», — отвечал Варчун. Ни за что, на всякий случай, не ручаясь. Подозрителен наш капитан, как всегда. Неважно, выглядишь. Поганой было зрелище. Более чем. Используя копченого, можно видеть все? Почти. Кое-куда он не хочет или не может проникнуть. Не может и возвращаться в то время, когда еще не был в коме. Теперь, если хочешь, можешь писать аналы, являясь всему излагаемому истинным свидетелем. Только не забывай, что Копченого надо верно направлять. Вот тогда скрытый смысл открытия капитана только-только начал доходить до меня. Да это же стоит больше, чем легион ветеранов. Теперь я понимал, как мы в последнее время сумели совершить несколько изумительнейших ходов. Сидя на плече врага, ничего не стоит предугадать его действия. Гораздо больше. Вот почему ты должен держать язык за зубами Даже со своей любимой наедине. «Радиша знает?» «Нет, только ты, я и Одноглазый. Может, еще Гоблин, если Одноглазый просто не мог не поделиться с кем-нибудь. И все». Одноглазый случайно наткнулся на это, стараясь вывести Копченого из комы. Копченый был в вершине, бродил по ее залам и действительно встречался с грозотенью. Поэтому нам хотелось его кое о чем порасспрашивать. Но это подождет. «Так что не говори никому, понимаешь?» «Ты еще снова мою родню заподозри. Башку снесу». «Да я понял, командир. С из обманников этим хвастать не стоит. Черт, с этим мы можем победить». «Во всяком случае, оно не повредит. Пока остается тайной. Ладно, у меня еще дела с родишей, а ты продолжай с ним практиковаться. И не бойся его перенапрячь. Не выйдет». Он крепко сжал мне плечо и с решимостью целенаправленной и вместе фаталистской ушел. Наверное, на очередное бюджетное совещание. Если ты освободитель, то на военные нужды никогда не хватает, а если родиша, военные всегда желают прихватить лишку. Итак, в комнате остались лишь я, полудохлый ведун да вонючий душила под льняной простыней. Я вознамерился было при помощи Копченого выяснить, что затевают в таглеосе дружки этого вонючки, но подумал, что капитан не стал бы его допрашивать, будь Копченый способен дать нам нужные сведения. Наверное, дело не только в точности указаний. Наверное, нужно еще иметь хоть какое-то представление о том, что ты ищешь. Не зная направления, не найдешь даже собственного локтя. Стало быть, что... «Старина Копченый — чудо из чудес, однако ограничение — будь здоров. И большая их часть наверняка заключается в наших собственных головах. От нас зависит, снимем ли мы сливки со своего воображения или же сделаемся его жертвами». «Так, чтобы такого посмотреть, я пришел в крайнее возбуждение. Приключения звали вперед. Так какого дьявола? Стоит ли мелочиться?» не заглянуть ли к Тени, что значится первым номером в списке черного отряда. Глава 35 «Длиннотень, должно быть, вышел прямиком из моих фантазий. Он был убийственно уродлив, высок, тощ, да к тому же подвержен порывам гнева и внезапным приступам наподобие малярийной лихорадки». Одевался он в нечто вроде черной, свободной и длинной, до полу женской рубахи, рукава коей скрывали под собою тонкие, точно умуми и руки. Ел он нечасто, да и то не ел, а так, поклевывал. Должно быть, его постоянно мучил голод. Рубаха его сверкала и переливалась золотыми, серебристыми, глянцево-черными нитями многих дюжин вплетенных в ткань статических защитных заклятий. С первого взгляда он казался еще параноидальнее ворчуна, однако на то у него имелась веская причина. Весь мир просто жаждал, как следует поджарить его, а друзей ближе Магабы с ножом у него не было. Ревуна нельзя было считать за друга. Ревун всего-навсего союзник. Одним из навязчивых страхов длинной тени был черный отряд. Этого я просто не понимал. Враги такого низкого разбора не должны бы вовсе тревожить его. Нам, знаете, до губителей миров далеко. Лицо его, скрываемое под маской даже тогда, когда он оставался один, было очень похоже на череп. Восково-бледные черты его застыли в постоянной гримасе страх. О том, какой народ его породил, не стоило и гадать. Глаза его были водянисто-серыми, с розовыми бликами по краям, однако, мне кажется, альбиносом он все же не был. Используя способности копченого, я основал по времени дабы поскорее вызнать все достойное внимания, и ни разу не застал длиннотень полностью без одежды. Он никогда не мылся, не менял одежды и даже никогда не снимал перчаток. Последний, то есть теперь единственный хозяин теней, он являлся непререкаемым самодержцем города Тенелова, а в стенах своей крепости под названием Вершина был полубогом. Едва уловимый стон его мог вызвать ужас у десяти тысяч человек, заставив он их драться за честь успокоить его. И тем не менее он был пленником течения жизни, без малейшей надежды на освобождение. Вершина — самая, за исключением лишь одного, южное творение рук человеческих. Я пытался пробиться дальше на юг. Где-то там, за туманами позади вершины, скрывается Хатавар, к коему мы шли долгие годы. Глянуть бы хоть глазком на его чудеса, но Копченый на отрез отказался двигаться дальше на юг. Он и в добром-то здравии безумно боялся хатовара. Именно этот город заставил его изменить Радиши с пробриндрахом Драхом несколько лет назад. Наверное, страх перед ним давлел как над его телом, так и над душой. По сравнению с вершиной, любая человеческая постройка, которую я когда-либо видел, кажется карликовой не исключая даже чудовищной башни госпожи, что в чарах. Строительство вершины, длившееся больше двух десятилетий, превратилось в главную отрасль индустрии тенелова, города, что до появления хозяев теней назывался Кьяулуном, что на местном диалекте означает «врата теней». Строители работали день и ночь, ни выходных, ни праздников не ведали. Длиннотень решил, что крепость должна быть завершена, прежде чем враги его возьмут над ним вверх. Он был уверен, что, выиграв в этой гонке, станет властелином мира. Никакие силы небесные, земные либо адские, как полагал он, не достигнут его в стенах завершенной вершины, не даже тьма, еженочно осеняющая его ужасом. Внешние стены вершины вздымались ввысь по меньшей мере на сотню футов. Не знаете, где бы такую лесенку взять? Бронзовые, серебряные, золотые письмена сверкали со стальных плит, укрывавших грубый камень стен. Батальоны рабочих, день и ночь, других дел не зная, следили за тем, чтобы письмена не тускнели. Прочести их не мог, но знал, что содержат они защитные заклятия великой силы. Длиннотень, слой за слоем, покрыл своими заклятиями все, что было частью вершины. Имея он достаточно времени... Вся внешняя поверхность крепости скрылась бы под непроницаемой бронёй волжбы. На закате вершина полыхала ярче любого лесного пожара. Сверкающие хрустальные купола, завершавшие каждую башню, превращали вершину в подобие густого леса маяков. Они были сооружены везде, откуда бы длиннотень не желал наблюдать окрестности, вне досягаемости своих ужасов. Сияние необоримой яркости не оставляло ни единого уголка, где могла бы спрятаться тень. Того, над чем он был хозяином, длиннотень боялся более всего на свете. Даже черный отряд был для него лишь раздражающим жужжащим москитом. Вершина, даже не оконченная, крепко ошеломила меня. Да мы, ослепленные гордыни безумцы, раз наметили маршрут, пролегающий через и за эту твердыню. Однако не всех врагов длиннотени можно так легко запугать. Кое для кого из них и земные крепости, и само время не очень-то многое значит. Рано или поздно его оборона падет, и в тот же самый миг они пожрут его. Он решился играть по высшим ставкам, и проигрыш в этой игре столь же ужасен, сколь велик возможный выигрыш, и бросать игру поздно. Теперь либо венец победителя, либо венец же, но мученический». Жил длиннотень в хрустальной палате, венчавшей высочайшую центральную башню вершины. Спал он редко. Слишком силен был страх перед ночью. Долгие часы проводил он, недвижно взирая на равнину из сияющего камня. Душераздирающий вопль разорвал атмосферу мрачного города. Жители Тенелова не обратили на него внимания. Если они вообще думали о странном союзнике своего властителя, то наверняка только надеялись, что судьба как-нибудь вырвет из рук длиннотени такое мощное орудие. Кьяулун был населен людьми сломленными, без надежды и веры, дошедшими до той точки, до коей пали и Джайкури в худшие дни осады Даджагора. Почти все они были слишком молоды, чтобы помнить времена, когда не было никаких длиннотеней, властных над их жизнями куда более, чем забытые боги. Но истребить слухи не под силу было и длиннотени. Даже в самом сердце его империи кое-кому приходилось путешествовать, а путешествующие всегда развозят новости. Кое-что из этих новостей даже бывает правдой. И народ Тенелова знал, что с севера грядет рог. Душою каждого слуха служило название «Черный отряд». И это не радовало никого. Длиннотень был дьяволом из дьяволов, Однако многие из его подданных боялись, что падение его лишь явится предвестием куда более суровых времен. Мужчины, женщины, дети, весь народ Тенелова посвящен был в одну из истинных тайн бытия. За тенью, чей лик маячит перед глазами, прячется тень, неизмеримо более темная. Длинно тень сеял страх и боль окрест лишь от того, что сам являлся жертвой тысячи ужасов. Словом. Там было жутко. Так жутко, что мне отчаянно захотелось вернуться туда, где тепло, где кто-нибудь поддержит и скажет, что тьма не всегда несет в себе ужас. Мне захотелось к Сари, тому свету в ночи, что правит миром. Отнеси меня домой, копченый. Глава 36 Капитан меня предупреждал. «Будь точен», — говорил. И не раз. Меня понесло и увлекло туда, к крови и пламени, к корчащимся, темнеющим и обугливающимся бумагам. Я лежал в луже крови, скопившейся вокруг. Топот бегущих отдавался в ушах, словно мерное оглушающая поступь гигантов. Слышал я и крики, коим не было конца. Костоправ меня предупреждал, а я забылся. Он ведь не сказал, а может и не понимал, что понятие «дома» чье-нибудь сознание может определить как страшную эмоциональную боль, рвущую, терзающую. Копченый отнес меня в тоглиоз, только в тот момент, что казался концом самого времени. Дрогнув от отвращения, я понесся назад, и отвращение было столь сильным, что я завлек самого себя и ненавистные обрывки прошлого, избитого с толку Копченого в самую преисподнюю. Не имея ни личности, ни воли, он не мог и не стал смеяться над тем, как тонул я в океане боли. У преисподней есть название — Деджагор, имя ей. И все же Деджагор лишь меньший из ликов ада. Из величайшего же мне удалось бежать еще раз. Ни воли, ни личности. «Ветер метет равнину сияющего камня» но ничто не колыхнется на ней. Опускается ночь, и ветер умирает. Равнина стряхивает себя тепло, и пробуждаются тени. Лунный свет озаряет безмолвие камня. Равнина простирается на все четыре стороны света, не имея границ, различимых изнутри, однако центр ее определен вполне. То эпическое строение из того же камня, что и равнина, из толпы ее. Ничто не шелохнется в бездвижности той, лишь дрогнет порою дымка в лучах света, пробивающихся сквозь врата сна. Тогда тени отсиживаются в укромных уголках, и так в едва уловимых биениях сердца тьмы протекает их жизнь. Глава 37 седьмая Воли нет, личности нет, и копченого нет. Только боль. Такая, что и копченый покинул меня. Теперь я лишь раб воспоминаний. Теперь я дома. В обители боли. Глава 38 А, вот и ты. Вот мы и снова встретились. Ты опять куда-то пропал. Существо, хоть и безлико, однако ж довольно улыбается. Ночь была полна приключений, верно, и забавы еще не кончены. Вон, гляди, черный отряд со вспомогательными подразделениями начал атаковать стенезенцев, а то прудно рожен, словно до смерти желают пожить в стенах Деджагора. Гляди, вон двойники и иллюзорные солдаты, чтобы заманивать южан в засады или же заставлять выдать себя. А, ладно, идем назад, на стену. Мелочь, а ведь они ней саги сложить могут. Бой переместился на восточный конец города, Вряд ли кто-то еще здесь торчит. Несколько человек несут вахту на стене, и все. Да еще несколько нерасторопных тенеземских пластунов отсиживаются там, в темноте, и на все им плевать. Иначе не пропустили бы того малыша, что наподобие паука спускается со стены на веревке. Из чего бы это двухсотлетнему волшебнику четвертого разбора лазать по веревкам, да еще туда, где поджидают его отнюдь недружелюбные смуглые карлики? А ежели им захочется поплясать на его животе? Раненый жеребец загадочной колдовской породы перестал визжать. Наконец-то. Подох. Но зеленоватый пар до сих пор поднимается из раны, а края ее все еще мерцают. Там? Ну да, взгляни. Просто дьявольски выглядят в этой багровой дымке. Хотя идут сюда вроде бы не за тем, чтобы пожрать весь город. Как думаешь? Что это? тениземцы за стеной заметались, словно лиса в курятнике. И в криках их неподдельный ужас. Что-то темное мечется среди них. «Гляди, человека утащило!» Света теперь мало, центр битвы сместился. Старикан наш чёрен, словно сердце самой ночи. Думаешь, зоркости смертного хватит, чтобы заметить, как он снуёт меж мертвецов? Куда это он? К дохлому конюте не круто? Кто бы мог подумать? Да он с ума сошёл! И эта ползучая тьма тоже направляется туда, видал? Как глаза вспыхнули красным в зареве городских пожаров. Нет, каков дурень! Ему бы прочь бежать, а он... Плохо может обернуться такое упрямство. Вот черный человечек пропал. Остановился. Значит, услыхал-таки. И снова побежал к мертвому жеребцу. Копье свое хочет забрать. Может, такое безумство и имеет смысл. Он над этим копьем здорово потрудился. Вот снова встал и глаза, небось, выпучил, принюхавшись к ночи и ощутив почти забытый запах. И в тот же миг убийственная тьма почуяла его. Победный рев пантеры заставил замереть все сердца на равнине, и тьма помчалась. Быстрее! Быстрее! Черный человечек схватил свое копье и побежал к стене. Успеет ли? Унесут ли старые кривые ноги от нагоняющей смерти? Она огромна и, похоже, довольна ходом событий. Вот человечек ухватился за веревку, однако до безопасного места ему еще 80 футов, а он старый запыхался. Вот закрутила его, но координации у старика она отличная. Навершие копья выставилось вперед одновременно с прыжком чудовища. Тварь извернулась в воздухе, пытаясь избежать убийственного острия, однако копье, пронзив ее морду, вышло за левым ухом. Чудовище взревело, зеленый пар повалил из раны. Тварь утратила всякий интерес к старику, и тот начал свой долгий подъем на стену, закинув причудливо украшенное копье за спину. Никто не заметил этого. Бой продолжался повсюду.